Я пишу на дверях, черчу точнее, толсто, смачно, шариковой ручкой. Туалет закрыт, до 12.00, ремонт водопровода. Понял? Мы запремся. Стучишь так, и я показываю. Один долгий, два коротких. Он уходит, торопливо пряча деньги. Теперь каждое мгновение на счету. На часах 9.25. Глава 25. переоделись. Таблички на халатах. Бодрым шагом идем по длинному коридору. Ведет незнание. Я не ориентируюсь, но горячее желание вызволить Игоря. Поворот, матовая дверь, лестница за ней. Видимо, скоро пост. На посту офицер шепчет на ходу Юрий. Мы вряд ли пройдем. Он поднимет тревогу. Если успеет, отвечаю ему многозначительно. Я прав. Мы правы. «Они? Нет. И главное, у меня все же десятый дан. Пост». Офицер бросает скользящий взгляд на наши карточки, и я вижу, как на его лице сначала появляется удивление, потом, не знаю, это кажется, самый настоящий страх. Неужели провал? Я подхватываю его взгляд. У лестничного марша стоит женщина в белом халате. «Девушка». По-моему, ее не было в тот момент, когда мы подошли к постовому. «Идемте, вас ждут», — говорит она коротко, и я вижу, Юрий узнает ее. Это действительно она. Юрий и Зина разговаривали с ней у Елисеева. Он подтверждает это знаком. «Та самая. Но, значит, и я должен ее знать». постовой мгновенно приходит в себя, словно просыпается и делает разрешающий жест. Она идет впереди, по-прежнему никого, нам явно везет. Но с каждой следующей секундой у меня усиливается ощущение, что все происходит не на самом деле, то ли во сне, то ли в трансе. Я смотрю на Юрия, у него такое же состояние, как и у меня. А она все идет и идет, И мне кажется, что постепенно она отделяется от пола и плывет над ним странным белым облаком и оборачивается на ходу и улыбается, и вот я тоже ее узнаю. Это она, милый призрак. Она вывела меня из узилища сатаны и спасла. Дверь, еще дверь, палата. Это не та, в которой мы лежали рядом с Игорем. Здесь только одна кровать. Человек на ней накрыт тонкой белой простыней с головой. И это значит труп. И это значит, что перед нами труп. Она откидывает простыню. Так и есть. Белое лицо, закрытые глаза, дыхания нет. Бедный Игорь, ты не дождался нас. Она закрывает ему лицо простыней и жестом показывает на носилке каталку. По первости, я и не заметил. Мы берем Игоря за руки и за ноги, он не гнется, и укладываем. Снова закрываем простыней. Но зачем? С трудом говорит Юрий. Он мертв. Зачем? Она улыбается, и от этой улыбки по моей мокрой спине ползет холодок. Что есть смерть? Слышу ее голос, но губы сомкнуты. Тлен или новая жизнь? Несите. Мы становимся по обе стороны каталки, двигаем ее, открывается дверь, коридор, и опять никто. И снова дверь. Белый зал, на постаменте посередине, обитый красным кумачом, гроб. Он был офицер. Кажется, это она произнесла. Впрочем, не уверен. Укладываю Игоря, Только теперь замечаю, что на нем добротный, хорошо сшитый штатский костюм. Всматриваюсь в его белое лицо. Никаких сомнений. Он умер, наверное, дня два назад. Вон на лице синеют трупные пятна. ну тогда зачем это все? Усилия наши оказались напрасными. Мы рискуем зря. Переодевайтесь. На стульях какие-то костюмы. Мы переглядываемся и послушно натягиваем на себя белые рубашки и все остальное. На лацкане моего пиджака крупный значок. Харон. Фирма ритуальных услуг. Значит, мы... О, Господи! Там остался наш товарищ, говорит Юрий. Он в опасности. Она улыбается. Опасность — это глупое восприятие. Так думают те, кто не знает истины. «Модест вне опасности. Те, кто дал вам машину, тоже. Они ничего не помнят и не вспомнят. Вы должны идти со мной». Теперь она говорит отчетливо и внятно. «Мы ставим гроб на каталку и вывозим из зала. И тут в моем отупевшем мозгу вдруг сопрягается все. «Ты спасла меня. Ты помогла нам и теперь, но зачем тебе мы?» Вы должны все сделать сами, — говорит она непререкаемо. В этом ваше прощение. Но за что это, боже ты мой, за что? За то, что мы люди, всего лишь люди. Ты прав, — слышу ее голос. Двор, черный лимузин, вкатываем гроб в его чрево, Юрий садится за руль, я рядом, пора трогаться, и я снова чувствую, как меня охватывает озноб. Она говорит, «Вам откроют ворота, разговаривать не нужно ни о чем». Юрий включает зажигание, нажимает педаль газа. Автомобиль мощно и уверенно трогается. В зеркале я вижу, как следом за нами трогается наш фургон. За рулем Модест. Нас выпускают беспрепятственно. Глава 26. Я выезжаю следом за черным автомобилем. Это катафалк. Ворота распахиваются. Все похоже на сон. На условленном месте нас ждут экспедитор и грузчики. Странно, мы не договаривались встретиться после дела. Кажется, только позвонить. Спасибо, ребята, выручили. Я уступаю руль, состояние, словно после тяжелой болезни. И они уезжают. Сажусь рядом с Юрием и Джоном. Едем. Они тяжело молчат, я оглядываюсь. Красный гроб покачивается, словно корабль на волнах. Откуда они его взяли? И мрачная догадка буравит мой взбудораженный мозг. Там Игорь. Его убили. Наши усилия напрасны. Останавливаемся около дома Юрия Петровича. В его квартире ждет Зинаида. Господи, что мы ей скажем? Что? Хочешь взглянуть? Вдруг спрашивает Юрий Петрович. «Нет», — бормочу в ответ. «Зачем?» «И все-таки». Он выходит, открывает задние дверцы, оглядывается на нас и решительно приподнимает крышку гроба. И я вижу, как на его лице отражается недоумение, мгновенно переходящее в ужас. Гроб пуст. Он стискивает голову ладонями. «Ребята!» Это же сон. Мы все спим и никак не можем проснуться. Нужно идти, сурово произносит Джон. Она там. Она ждет. Садимся в лифт. Этаж. Еще этаж. Стоп. Я сам, говорит Юрий Петрович. Он хочет позвонить в дверь, но она открыта. Голова 27. Сон. Сон, сон, болезненный кошмар, что я скажу Зине, что объясню? Снимаю дурацкий черный пиджак с фирменным значком, медленно удерживаю шаг, подольше, подольше, иду к дверям столовой, я знаю, Зина там. Увы, не одна. Она разговаривает с кем-то. Слышен мужской голос, и совершенно невозможные по красоте ее Низкий, обворожительный, радостный. Она сошла с ума. Господи, кто мог прийти к ней в такую минуту? Ударяю дверь ногой и застываю на пороге. Она сидит на диване, прижавшись к молодому человеку в форме. Офицер милиции лет двадцати двух на вид. И мне кажется, что я падаю в пропасть. Это Игорь. Он удивленно смотрит на меня, потом на часы. Восемнадцать ноль-ноль, улыбается. Мама, мне пора. Служба. И Зина улыбается. Мне улыбается так, словно ничего и не было. Откуда ты взялась в моей сломанной жизни, Зина? И словно ядро, вышибленное из ствола могучим напором порохового взрыва, вылетаю на лестницу и срываюсь вниз. Джон и Модест... несутся за мной. Скорее. Я знаю, что там. Выскакиваю на улицу. Погребального катафалка нет. Он исчез. Я вижу ошеломленные лица своих товарищей. Джон подходит к кромке тротуара и жестом подзывает нас. Видны отчетливые следы протектора. Они высыхают на глазах. А мимо проходит молодой офицер милиции, и мы провожаем его долгими-долгими взглядами. И понимаем, есть многое на свете, что не снилось. Это самое лучшее объяснение. А мой Игорь, может быть, он тоже ищет меня? Глава 28 Этот вечер был трудным. Квартирные драки и склоки, потом привели двух карманников, Один нагло все отрицал, хотя оперативник из спецгруппы намертво зажал его руку с чужим бумажником. Болит голова, словно долго не спал. И мама была какая-то странная, и этот мужчина в белой рубашке. А потом раздался резкий телефонный звонок, и Тёмушкин нетерпеливо махнул рукой. «Не слышишь, что ли?» Старушечий шамкающий голос. Бабушка утверждала, что днем на Ваганьковском... похоронили какую-то девочку, и что похороны эти связаны с тяжким преступлением. Она не назвала себя и повесила трубку. Доложил Тёмушкину. Он долго морщил лоб, потом улыбнулся. — Тебе, Зотов, больше всех надо. Это же мистификация или сумасшествие. Плюнь — Плюнь! И я понял, что мой старший, умудренный жизненным и служебным опытом товарищ... прав, неправедный пусть еще делает неправду. 11.01.91. Постскриптум. Стихотворение, написанное рукой Игоря, которое Зинаида Сергеевна нашла во внутреннем кармане его плаща. Из страстного лица таинственный укор, и странное души преображение, Смотрю на вас, вы опустили взор, А в сердце пустота, любви, определенье. И в сумрак, уходя послушно и легко, Вы жест изящный дарите, играя, Все сказано, увы, и слово далеко, Но рядом с вами сердце догорает. Оно не в силах светлый крест нести, Оно давным-давно Остановилась. Последний взгляд, последнее прости, пусть властвует любовь или хотя бы милость.